Примечание, главе 7 Еще не став сеньором, не был уже и фагом. Фаг – в английских закрытых школах – младший ученик, прислуживающий старшему сеньору и пользующийся его покровительством. Помни, меня зовут Роберт Пиль. Пиль Роберт, сэр. Годы жизни 1788-1850. Английский государственный деятель. Лидер умеренных торий позднее они назывались консерваторами, выступавших за политические уступки торгово-промышленной буржуазии. С 1809 года член парламента в 1821, 1827 и в 1828-1830 годах министр внутренних дел. В 1834, 1835 И в 1841-1846 годах премьер-министр проводил в 40-е годы XIX века политику свободной торговли, что вызвало раскол его партии и выделение из нее группы так называемых пилитов, его сторонников, вошедших уже после смерти своего главы в партию вигов, либералов. Меня зовут Пол Уинкфилд. Уинкфилд – соученик Байрона по Хэроу. Был младше Байрона, и тот защищал его от старшеклассников. Цепь холмов, отделяющих Честер от Ливерпуля. Честер – город и административный округ в западной части Великобритании, в графстве Чешир, находится примерно в 25 километрах южнее Ливерпуля, по другую сторону реки Мерси. Покинул колледж Хэроу и поступил в Оксфордский университет. Оксфордский университет, самый старинный в Англии, основан в 1133 году, объединяет отдельные факультеты и автономные колледжи, расположен в городе Оксфорд, Административном центре графства Оксфордшир в Южной Англии. Обладает огромной библиотекой, имеет много музеев и художественных галерей. Отличается кастовым консервативным духом. Большинство его студентов – воспитанники закрытых аристократических школ. Набор линейного корабля – Линейный корабль – основная ударная сила парусного военного флота в 17-м первой половине 19 века. Трехмачтовый крупный корабль, имевший на вооружении до 100 и более тяжелых орудий. Эти корабли обычно вели бой в линейном строю – линии баталии. На рейде Плимута. Рейд – удобная для якорной стоянки судов водное пространство вблизи берега у входа в порт. Плимут – Город и крупнейший порт на юго-западе Англии расположен на полуострове Корнуэлл, военно-морская база, центр рыболовства и военного судостроения. Отец насвистывает «Рул Британия», то есть начало английской патриотической песни, написанной, по-видимому, поэтом Томпсоном «Годы жизни 1700-1748. Правь Британия на морях. Музыка композитора Арна». Годы жизни 1710-1778. Конец примечаний, главе 7.